Глава двадцать четвертая. Вихрь. Идти эти сволочи заставили пешком по лужам, привязав запястье длинной веревкой к седлу второй лошади. На ней верхом позади одного из ивварцев сидела Тиана и сдержанно следила за дорогой, не обращая внимания на несчастного пленника. Догадаться, что сказала служительница про Эрика, не составило труда. Судя по настороженным взглядам, И варцы уверены, что скрутили не только Энарица Иттенса, но и настоящего колдуна. Эрик исхитрился пнуть мокрый камень под копыта кобылы. В конце концов, это несправедливо. Уж сейчас-то он действительно ни в чем не виноват. Дернув плечами и размяв руки, Эрик ослабил напряжение веревки, поморщился и ускорил шаг, насколько позволяла собственная хромота. и продолжил глазеть на сидящую с идеально ровной спиной Тиану. Несколько кудрявых прядей выбились из-под небрежно накинутого капюшона, края которого мотал предгрозовой ветер. Эрик с трудом оторвал взгляд от соблазнительных округлостей ее фигуры, хорошо различимых даже под таким балахоном. Нашел место и время предаваться горячим мыслям, но почему-то именно сейчас не хотелось мучительно думать о собственном будущем. Чего толку? Вскинув связанные руки, он одним рывком стряхнул со лба намокшие пряди и почесал нос. А потом снова ускорил шаг, когда веревка натянулась и дернула кожу на запястьях. Но злиться было поздно. Они уже приближались к городу, будто на глазах выросшему за рощей высоких деревьев. Никакая дымка больше не скрывала узкие дома и уходящие наверх мощеные улицы. Навстречу торопливо прогрохотала телега. доверху набитая иварскими солдатами. На Эрика они отреагировали бурно, заулюлюкали и одарили парой оскорблений, а кто-то даже поднялся и хотел швырнуть вслед камень, но Тиана и ее сопровождающие приструнили урода. Эрик послал ему вслед красноречивый жест, связанными руками, и снова захромал вперед, отчаянно надеясь, что идти осталось недолго. Их допросили и осмотрели несколько раз при входе в город, пока, наконец, не оставили в покое рядом с одним из храмов. — Ну что, на поводке я нравлюсь тебе больше? — успел шепнуть Эрик спешившийся Тиане, пока один из иварцев отвязывал веревку от лошади. Тиана вряд ли поняла то, что он сказал, но одного его тона и взгляда, видать, хватило, чтобы нежная краска залила румянцем щеки юной служительницы. «Нет», — отвернувшись, сказала она на Энарийском и что-то ответила с серым у храма. Вместе с иварцами она повела Эрика внутрь, а сама о чем-то напряженно думала. Это он еще мог чувствовать. Но Эрик только широко ухмыльнулся представив, как ей теперь придется доказывать, что он на самом деле маг. Ну или когда-то таковым был. Несмотря на собственную браваду, Эрик помрачнел и позволил втащить себя в очередную темницу. Иварцы жестко скрутили руки и, задрав их наверх, приковали к стене. Считали, наверное, что так колдуны беспомощней. Мышцы, забитые после морского перехода, боя и отчаянного плавания до берега, отозвались такой болью, что Эрик невольно прорычал. «Что теперь? Пытки? Тиана как зло куда-то пропала?» И Эрик остался в тесноте и одиночестве. Похоже, в пылу войны им сейчас не до случайных колдунов. Сгребли до лучших времен, и он должен благодарить девчонку, что его схватили, не как военнопленного Эрик закрыл глаза, пытаясь отрешиться от боли в вывернутых руках и вспомнить, каким он был раньше. Как чувствовал бегущую по венам магию, ее жары и силу, как легко ощущал других людей, как легко брал то, что нужно. Вернуть бы эту прежнюю жизнь, но как демона его подери? Лихим потоком его снесло сюда. До Дарханов хрен доберешься. Выжить бы, и желательно остаться в целости. Не выдержав боли от затекающих мышц, Эрик очнулся и попробовал вывернуться из цепей, но тщетно, и новых сил не набраться ниоткуда. Сейчас даже не верилось, что он недавно мог стену разнести голыми руками. Даже если его не признают магом, из этой мясорубки войны так легко не выползти. Раз за разом вспоминались последние схватки и пролитая им самим кровь. И вдруг то яркое чувство, когда впервые за долгое время убил врага там, в Сагарде. Этот былой огонь внутри, обманчивое чувство силы, вспыхнувшее и ушедшее. «Может, еще не все кончено, и магия придет снова, стоит только продолжать пробовать? Но здесь-то никого нет, а делать что-то надо». И вымотавшись от бессмысленных попыток и слишком ярких воспоминаний, Эрик застыл и мысленно призвал Тиану. «Ну же, девочка, ты ведь не бросишь несчастного и несправедливо обвиненного вот так, да?» «В конце концов, именно он вытащил тебя из огненного пекла и моря. И не суть, что без него ты туда бы не рухнула». Наверное, мысли были достаточно горячи, чтобы достучаться до нее. Послышались шаги, и в сумраке камеры, после стука в дверь, Рик различил знакомый аромат мокрых волос. Он почти не видел лица, зато обострились остальные чувства. Запах осязание «Будь оно проклято!» потому что сразу напомнила об унизительном положении в содранных запястьях и деревянных мышцах. Зато служительница была сейчас одна, и это хорошо. «Диана!» — медленно проговорил Эрик пересохшими губами. Она приблизилась, и стали видны ее крупные коре глаза. Теперь они оставались ясными, без дурмана серых. На миг подумалось, что так она выглядит опасней. Уже не запугать и не подчинить, как раньше. Интересно, он ведь почти ничего о ней не знает, ни капельки, зато о женском коварстве наслышан, и теперь мысль о ее мелкой мести за все, что случилось в Иваре, не казалась такой невозможной. Эрик чуть выгнулся, пытаясь понять ее чувства, исполна ощутил свою беспомощность. Тиана подняла руку и коснулась его лица, Со странной улыбкой провела пальцами по шрамам. Эрик поморщился и отвернулся, по крайней мере, пытался. Но Тиана вдруг сделала еще шаг. Нет, пожалуй, такая близость и беспомощность при этом уже слишком жестоко И если сейчас она поиздевается и уйдет. Но Тиана прильнула к его губам, и это вдруг перевернуло весь мир. Их последний поцелуй на берегу был приятный, но сейчас точно молнией пронзила насквозь. Она целовала неумело, словно опасалась сама себя, и Эрик даже зарычал от страстного желания обхватить ее за шею и научить, как надо. Он медленно выдохнул. «Помоги мне. Вытащи отсюда. Ты же знаешь правду. Знаешь, м? Мне нужна воля». Тиана отстранилась, но, кажется, поняла его. Хотя бы самое главное. здесь опасно С трудом заговорила она. «Здесь все враги. Я не хочу, ты умирать». «Знаешь, висеть вот так мне нравится еще меньше», просипел Эрик. «Мне нужно найти Дарханов. Не знаю, слышала ли ты это слово. Дарханы, маги, понимаешь? Мне нужно добраться на тот остров или найти их, не знаю как». Тиана отрицательно замотала головой. «Я не... Можно? Теперь?» «Ты будешь безопасность. Ты должен быть...» Она медленно натянула свой капюшон на голову. «Стать серым?» — Эрик рассмеялся. «Ты издеваешься, да?» «Нет магии», — серьезно ответила она. «Нет магии». «Нет магии? Значит, плевать. Можно стать одним из них? Что терять, да?» «Что терять?» Эрик мучительно вытянул руки, бессознательно пытаясь вырваться из оков. Ведь еще есть шанс. Он чувствует это. И сейчас отказаться? Отказаться, чтобы спасти свою шкуру в очередной раз. — И спасти тебя, — зашептала Тиана. — Спасти, Эрик. Он повернулся и увидел, как у нее на глазах во мраке этой пещеры наборачиваются слезы. Тысячи проклятых акул. Он демонов хромой калека и зачем ты еще нужен ей? Тиана не обернулась, когда в темницу вошли еще один серый и один простой служитель. Немного времени ему дали на раздумье. Проклятие. Если они будут сейчас проверять еще раз, поймут, что здесь дело нечисто. Но может, Тиана в сговоре с этими? Сейчас умнее перейти на другую сторону, как бы не хотелось послать всех в бездну. Надо подыграть Тиане и пройти обряд». Став серым и обретя безопасность на время, он сможет сбежать из города и отправиться куда угодно. Алекс бы сделал тогда, как тогда, на Иварском корабле». Эрик смиренно кивнул и с готовностью взглянул на Тиану. Та неуловимо улыбнулась одними глазами, едва различимыми в темноте, и тут же быстро повернулась к служителям. Они заговорили на Иварском, и Эрик примерно понял, что Тиана наверняка убеждает его, в полном согласии принять веру и покаяться во всех грехах. Что он скрывался, но устал и готов признать вину. Дальнейшее завертелось в суматохе, которую раскачивали и крики на улицах, и непрекращающийся ливень с грозой. Эрика, наконец, освободили от жутких веревок, позволили размять опухшие руки, а потом куда-то потащили по коридорам. «Тиана! Вроде бы она!» Всунула в руки мудреную чашу с гадким запахом. «Выпей!» — произнес нежный голос. «Что за дрянь? Та самая, какой накачали ее саму и превратили в заторможенную куклу?» Но по интонации Эрик решил, что все может быть не так плохо. «Прелесть! Что не сделаешь ради милой девушки, а?» И все-таки какую-то дрянь туда подмешали, потому что окружающее начало плыть и тускнеть. Эрика отвели в мраморную комнату и оставили с Тианой и еще другим серым. Эрик не смог даже сосредоточиться, чтобы понять, как тот выглядит. Да и какая разница. Потом что-то говорили или пели, читали молитвы, а Эрик медленно смотрел по сторонам, чувствуя, как плывет точно на волнах его голова. И становится так легко, как, как тогда, когда он был альбатросом в море и ловил крыльями ветер. Потом Тиана рисовала цепи на его запястьях. Эрик еще думал, что должен, наверное, чувствовать боль от уколов иглы, но боли не было, и он отпустил это. А потом прошел день или два, судя по тому, как менялся свет. Эрик снова осознал себя сидящим в какой-то комнате храма, Массейрос с мягким ковром и подушками. «Эрик!» раздалось где-то рядом. Он осторожно повернул голову и увидел Тиану в привычном сером одеянии. А потом осознал, что и сам выглядит ей под стать. Серая рубаха, серые штаны и плотная ткань накидки с капюшоном. Надо же! Впервые за долгое время не пришлось одалживать одежду. Ее просто подарили. А на груди болталась цепь. Эрик вытянул руки и разглядел татуировки, теперь навсегда лишившие его магии. Навсегда. Что, даже проверять не будут? Ведь чтобы стать серым, надо быть магом. Чтобы стать серым, надо быть магом. Чтобы стать серым, гулка прогремела рындой над духом и как следует в правила мозги. Какого демона он поверил этой иварской девчонке и позволил сделать это с собой? Дерьмо! Он ведь думал, что надо будет только сделать вид, Но обряд был настоящий. Серые провернули его по-настоящему. Может, Тиана и впрямь почувствовала в нем былую силу, как Серая увидела это, но скрыла. И обманула, вынудив остаться с ней. Конечно, она ведь тоже одинока. А тут такой удобный зверек, уже почти ручной и очень зависимый, сука. Но стоило встать, как голова снова помутнела. «Так надо», — коряво объяснила она. «Но ты, проклятие, Тиана, ты...» «Ты загнала меня в ловушку». «Я поверил, что вытащишь. Какого только демона я прихватил тебя с собой, был бы сейчас не здесь, а Эрик. Да ты ведь меня даже понимать толком не можешь», — в сердцах бросил Эрик, не в силах сдержать злость. Он оглянулся, тряхнул головой, и возвращая себя прежнего. Они не одурманят его так, как остальных, не заставят плясать под свою дудку. Раздались молитвы, послышался звон в гонг. Надо выбираться из этого проклятого места. Не дожидаясь ответа, Эрик поднялся и, шатаясь, пошел к туманной двери, прямоугольнику света, прочь из храма, уворачиваясь от одноликих служителей вокруг. Кто-то начал задавать вопросы, но Эрик только кивал с улыбкой, больше похожий на оскал, подкорно склонял голову и проскальзывал мимо. «Сейчас он похож на одного из них. Значит, самое время валить отсюда. Пусть даже бегом». Еще один попытался задержать, и Эрик снова кивнул и послушно последовал за широкой спиной пожилого святоши, прошагал по коридорам, отвечая односложно, а сам искал способ ускользнуть. И он нашелся. как только из одного коридора вышло еще человек десять. Один рывок. Шаг. Сделать покорный вид. Пройти спешно до поворота. И вот она, свобода. Улица оглушила и ослепила, словно он провел в темнице храма не меньше года. С оглушающим перестуком колес пролетела по мокрым булыжникам повозка с иварскими солдатами. Кто-то отпихнул Эрика плечом, пока он пытался оглядеться. Эрик натянул на голову капюшон, сейчас так, кстати, спасающий от света. Неужто прекратилась бесконечная гроза? Щурез до боли он вгляделся в светлое небо. Облака шли непрерывной чередой, будто их гнали, как бревна по реке. И свет полосами плыл по грязному городу. То самое предчувствие беды напомнило о себе. Сейчас снова хотелось грозы. будто это напоминало о силе Алекса и том сумасшедшем ливне в столице Ивара. Эрик пошел вперед, не разбирая дороги, мрачно уворачиваясь от встречных прохожих, от всадников и экипажи «Сколько он здесь продержится, почти не зная долбанный Ивварский. Любой служитель может затащить в храм, если он зазевается надолго». «Стой!» — окликнула его Тиана, растолкав прохожих, и догнав его на другой стороне улицы. Первая злость схлынула, и Эрик обернулся к ней. «Ждешь моей благодарности за спасение?» — сощурился. «Мне надо уйти, пока не хватились. А тебе лучше всего остаться, не так ли?» Тиана вслушивалась в его слова и смотрела на губы, будто пыталась прочитать смысл по ним. Что-то понимала, что-то не очень. Да уж, им явно не выйдет найти общий язык. А может, она просто старалась не смотреть на изуродованное тонкими шрамами лицо. В любом случае, он был один, так лучше одному и оставаться. Она вдруг взяла его за руку и заговорила на Иварском. Сначала медленно, потом тороплевей. И смотрела ему в глаза, не отпуская, улыбнулась тревожно. И снова о чем-то просила. Так пронзительно, что он засомневался в ее мотивах. Арик усмехнулся, и даже коснулся нежной щечки. Да, жаль, что сейчас рядом нет Алекса. Тот бы перевел эту душещипательную тираду. Устав от бесполезности своих речей, Тиана вздохнула, склонила голову пониже и повела Эрика за собой. «Море!» — забормотала она неуверенно. «Хм, неужели поняла, что ему не нужны их проклятые храмы? И неужели готова бежать вместе с ним?» «Хорошо. Не знаю, с какой стати, но я тебе поверю». Перехватив ее руку покрепче, Эрик с удивлением заметил, будто внутри защекотало что-то теплое. Точно те кошки, что раньше скреблись когтями, теперь заурчали неведомо чему. И он даже не настолько одурманен, насколько думал. Похоже, зелье было не самое крепкое, не такое, на какое рассчитывали остальные. «Прекрасно. Ладно. Он жив». И жизни даже ничего не угрожает прямо сейчас. И тут на Итане должны ведь говорить на Энариском тоже. Пусть это теперь вражеский язык, но найти знающих просто. Они уйдут из города и острова вместе с Тианой. И там на улице зашумели громче. Какие-то закованные в доспехи стражники с Ором погнали зевак и прохожих прочь. Эрика с Тианой начали теснить так. что было трудно удержаться на ногах. В толпу, хаотично шумящую, как беспокойные волны, вливался против течения другой поток, целый отряд иварцев и каких-то новых серых. Те шли верхом широкой колонной, и Эрик вдруг увидел одного в середине. Это ж тот верховный, с которым они подцапались на суде. «Эван инктон с тревогой произнесла его имя Тиана. Его святейшество — Харире Сант-Ивар. Но Эрику было плевать на этого черноволосого хлыща, который так самоуверенно насмехался над ним в суде. А вот пара лиц позади него удивило гораздо сильнее. Хвала духам! Эрик не потерял свое зрение и сейчас отлично видел знакомые черты, которые успел за последние месяцы узнать слишком хорошо. «Капитан же!» Капитан тысяча тупых акул в таком же сером одеянии, как все его окружающие. Эрик фыркнул и расхохотался. Хороша картина. Столько бежали от демоновых служителей, чтобы в итоге попасть им в лапы. Эрик попытался протиснуться ближе к шествующим, но без толку. Хоть распихивай всех локтями, а тем временем этот Харири Санд с капитаном исчезли слишком быстро. Тысячи тупых акул. Почему? Почему стоит нащупать опору под ногами, как судьба ее с заощренной жестокостью выбивает? Он ведь может уйти с Тианой и скрыться отсюда. Запросто, прямо сейчас. Дороги открыты, он на свободе. Но словно краем вихря, зацепило и поволокло следом. Может, последствия зелья? Но чудилось, что и Алекс чувствовал Эрика. И непонятная энергия ворочается, цепляет за собой с мощью водоворота. Эрик сделал несколько шагов в толпе, пытаясь пробиться, и неосознанно двинулся вперед еще быстрее. Отчего-то сейчас вспоминались не их с капитаном озлобленные выпады, а что-то забавное из бесконечных и варских скитаний. Неумелые попытки Алекса развести хороший костер или раздобыть еды. Вечный сарказм и даже та забавная попойка в мире гостя. И скрытая, запрятанная глубоко жалость Алекса к нему, которая больше не ранила. И позабытое сейчас чувство одиночества когда он шел с ним и Джейной одной дорогой. Да только, походу, капитану нужна его помощь. И он только пытается делать вид, что все хорошо. Твою мать! Даже осмотрелся мельком, как будто в поисках спасения. Да твою ж мать! Они ведь даже не друзья. Ну, Эрик зарычал. Утяни его море, если эта сентиментальность, которую он давно вытравил из сердца, снова засядет за нозой. Но Эрик злился сам на себя, а все равно шел и шел следом, грубо расталкивая проклятых и варцев с дороги. Куда они идут? Эрик обернулся и нашел идущую следом Тиану. Мне нужно попасть туда. «Я не знать. Здесь есть... есть главный храм. Большой. Там вчера быть императрица Ивара. О, прекрасно! Еще интереснее. Императрица. Пошли!» Эррик попыталась остановить его Тиана, но он только хмыкнул и мимоходом подумал, что все-таки ее гортанная Эррик его даже заводит. «Давай идем за ними!» Мне надо найти капитана. Капитан — это тот, кого я вытаскивал из Верндари, помнишь? Конечно, помнишь, сам забыть не могу. Идем, мы ведь служители, и нам надо в храм, верно?» Продолжая рассуждать на ходу, Эрик вел Тиану за собой и старался не терять из виду Алекса. Благо в этом городишке, в отличие от Иварской столицы, дома не строили выше этажа или двух. Вскоре показался и тот самый главный храм. После громат Аркетара и Эмариша — обычная церквушка, но так даже лучше. Протиснувшись к самому входу, Эрик нацепил на лицо самое непробиваемое выражение и состроил полный смирения и уверенности взгляд. Тиана, поняв, что он от нее хочет, с волнением подошла ближе. Эрик чувствовал, как вспотели ее ладони. и как она всем телом сопротивляется этой авантюре, но она выбрала себе плохого спутника. Эрику надо попасть внутрь, раз уж Алекс сам сюда явился. Живой, надо же. Еще и к Верховному пробился. Значит, может быть полезен. Скажи, что Эван, как его там, нас ждет. И быстро идем внутрь. Отряд с ним пришел огромный. Наверняка половина друг друга не знает. «Давай!» Подтолкнул он ее в спину и повторил на Иварском. «Хайди!» То ли благодаря писку Тианы, то ли просто из-за всеобщей суматохи пробраться через главный вход оказалось проще простого. А под невысокими сводами храма Эрик уже стал оглядываться по сторонам. Понять бы, куда идти. Едва ли Верховный будет торчать в главном зале и привлекать к себе внимание. Значит, должна быть какая-то уединенная комната. изолированное и особо охраняемое. Не темницы, но что-то рядом. Какой-нибудь мраморный зал, подобный тому, где он сидел во время посвящения. «Где тут та комната, где посвящают? Обряд. То зелье!» Эрик жестом показал, как пил пахнущую дрянь из чаши. «Сможешь найти?» Тиана обреченно кивнула и медленно повела его по узкому коридору. то и дело опуская взгляд, когда они встречали других служителей, серых, и что-то бормотала едва различимое. Эрик шел следом, краем пальцев касаясь ее ладони, и непонятно почему не хотел отпускать девушку на свободу. Она еще может быть полезна. Или просто. Ладушка у нее приятная. Укрывшись от очередных серых, он догнал Тиану и сжал ее пальчики, В конце концов, это их вера ведь не запрещает отношения между служителями. Так почему они не могут притвориться, будто связаны обрядом? И не суть, что нет каких-нибудь там цепочек особых. И как он думает пройти настоящую охрану, чтобы ворваться к Верховному? Самоубийство? Туда ведь никто не пустит. А признают вдруг? Так и вовсе порешат на месте. Хм, дать бы знать Алексу, да уже поздно. Храм начали оцеплять. По коридорам пошли стражники и выгоняли всех прихожан и лишних людей. эрик с Тианой удалось остаться, прибившись к другой группе серых. Эрик уничижительно глянул на солдат, а Тиана также уверенно произнесла имя Верховного и пошла дальше. Похоже, она поверила, что Эрик знает, что делает. «Ха! А он-то без понятия. Знает только, что капитан в курсе про Дарханов». а те — про настоящую магию. Да и впрямь терять нечего. Ни прежних сил, ни магии. Осталось только влажное от волнения ладошка в руке, с которой тоже не ясно, что делать. Отпустить надо, а не хочется. Еще несколько служителей остались стоять вдоль стены узкого полукруглого коридора, когда по нему пошли новые важные персоны. Эрик разглядел под плотной накидкой светлые локоны, и с невероятным трудом спрятал ухмылку, только продолжал низко склоняться и повторять то, что бормотало рядом Тиана. Сама императрица шествует навстречу с капитаном. Ух, везунчик! Выйти бы ему живым из этого гадюшника, да с каждым мгновением, похоже, шансов все меньше. Нет уж, если снова укатают в цепи и засунут в камеру, Эрик больше спасать не будет». Хватит прошлых попыток. Да и Джейны, так настойчиво просящие о помощи, рядом не видать. Однако неведомая сила, как настоящая стихийная магия, тянула пробраться внутрь, и Эрик двинулся вперед вслед за последними сопровождающими серыми. На миг показалось, что его просто захватил водоворот и утягивает в самое гиблое место, в самую середину, из которой не выбраться никому. Эрик еще на краю. «Еще может напрячься и выплыть отсюда, но нет». Глубокий вздох, и он решительно последовал за двумя серыми спинами, не отпуская руку Тианы и надеясь на свою вечную удачу. Ведь если бы не она, он бы давно сдох еще там, в Аркетаре. Вокруг стало слишком много служителей, а комнаты и двери мелькали впереди, как очередные ворота в бездну. На миг Эрик коснулся одного из косяков в дверном проеме и подумал о том, что больно хлипкая конструкция. Но в следующее мгновение думать надо было о чем-то другом. Последняя дверь закрылась перед ними наглухо, а все служители остались перед ней вместе с Эриком и тут же почтительно расступились под грозным взглядом стражи. Один за другим они принялись опускаться на колени и читать молитву на Иварском. точно благодарили покровителя за защиту, мудрую императрицу и прочее, прочее. А может, молились о победе в войне и о том, чтобы им побольше досталось добычи при разделе архипелага, побольше земель и золота? Кто знает этих проклятых служителей и то, что на самом деле в их головах? Мэри Кустяной ничего не осталось, как повторять их действия. Они тут опустились на колени Сели на пятки и принялись смотреть на узоры на коврах и бормотать слова, неразборчивым гулом похожие на борчание волн. Тиана читала красиво, как музыку, и Эрик поймал себя на том, что вслушивается в мелодичную чужую речь и повторяет за ней, быстро заметив схожие слова и понятный мотив, и он даже удивился, когда услышал их совпадающие и звучащие в унисон голоса. Это стало похоже на магию, плотной спиралью, раскручивающуюся откуда-то изнутри, из сердца, и потоки ее тепла бежали по венам и обдавали мурашками кожу. И это тепло, и поющие вынесон люди. И Тиана, случайная девушка, в очередной раз добровольно идущая за ним в очередное безумие. Эрик вдохнул и тихо, в несколько шумных выдохов, засмеялся. Не за этим ли он гнался на самом деле? Не это ли искал? Чудное и демонически странное ощущение прежней связи с миром, которое сейчас скручивало его без его воли, и это было проклятие, такое странное и завораживающее одновременно. Только предчувствие глухо отдавалось в ушах вместе с быстрым биением сердца. На представилось, что никто из них не уйдет отсюда живым. Не уйдет, потому что слишком много судеб сошлось в один миг в одном пространстве. Слишком сильной воли — это он еще чувствовал. И оставался на месте, будто глядел в лицо урагану и бросал ему вызов. А может, попросту хотел испытать всю его мощь, ожидая, что это... наконец изменит его судьбу».